Глава пятидесятая Лили тихо стояла, прислушиваясь в помещении возле лошадиных стоил, рядом с дверью ведущей в коридор конюшни возле сидельной комнаты. Её голос отразился эхом от гладких кирпичей. «Вы кого-то ищете?» С другой стороны двери послышались шаги, медленные, отчётливые. Дверь распахнулась, внутрь зашёл человек. «Меня зовут Лебланк. Впрочем, вы отлично знаете, кто я». Пауза. «Теперь из детективного агентства Пинкертона». «Бен «Конечно». «Но вы всё ещё работаете на моего отца? Или нет?» Пауза. «Только он теперь предпочитает делать это через Пинкертона. Привлекает меньше внимания». «С каких это пор, мистер Лебланк?» «Мой отец хочет привлекать к себе меньше внимания. Привлекать к себе внимание — наша фамильная слабость. Но что вы сейчас здесь делаете, мистер Лебланк? Если надо, она может притворяться тупой. Этот итальяшка, которого мне велел найти ваш папа, и я, чёрт побери, поймал его, прошлой ночью сбежал из этой жестяной коробки, которую местные называют «тюрьмой». Сердце Лили тревожно замедлило свой ход». «Вы говорите, сбежал?» «Мондио, как вам так не повезло? Я знаю, вы так надеялись проявить свою компетентность!» Уже начавший отворачиваться Лебланк ставился на неё. В её покрасневшем лице и прищуренных глазах ясно читались все те грубые и злобные слова, которые он не мог позволить себе высказать дочери Морриса Бартелеми. «Знаете, — сказала она, — моя подруга Эмили племянница мистера Вандербильта, рассказывала мне о вашем визите сюда в Рождество. Итальянская сволочь, но я, чёрт возьми, снова его поймаю, и он заплатит мне за всё». Шагнув вправо, Лилина толкнулась на растяжку для подпруг и со звоном уронила её на пол. «Ой, какая я неловкая! А вы что, хотите зайти туда, в стоило?» Она попыталась поднять растяжку. «Господи, какая она тяжёлая!» Слова, выражающие беспомощность, с трудом сходили с её губ, но отчаянные времена побуждают к отчаянным действиям. Даже если это означает изобразить слабость, которой она в жизни не испытывала. «Мистер Лебланк, ну что же, вы мне не поможете?» Голос Лебланка слегка смягчился. «Буду рад. Но где же все эти чёртовы конюхи, которые должны помогать даме?» Я уверена, тут должен кто-то быть. Может, они отошли в карет, но это с другой стороны. А может, чистят двор. Но, конечно, как вы заметили, мистер Вандербельд, из-за вашей работы недавно лишился одного из своих конюхов». Вытянув руку, она схватила детектива за лацкан пальто и притянула поближе. Положила ладонь свободной руки ему на грудь. Увидела, как в его глазах зажёгся голод. Ощутила прилив своей власти. «Мистер Лебланк, как уроженцы нового Орлеана, будем честны друг с другом. Я должна вам кое-что сказать».